часа полтора назад приходят ко мне два кента. Одного я хорошо знаю, это Шпаковские. Вместе срок тянули, когда я последний раз сидел. Приходят и предлагают мне девицы. Гитров улыбнулся. И вы так разволновались? Не говорите, отвык я от таких штучек. Спешил сюда проходными дворами до да подъездами. Что же они предлагают? Сегодня на галантерейной фабрике зарплата. Все деньги за один день там никогда выдать не успевают. Большая часть остается на ночь. Вот и зовут в компанию. Сейф взять. А почему они решили пригласить вас? Боятся, не смогут сигнализацию отключить. И до чего договорились? До кражи, естественно. Согласились? Да. Плохо. Это почему же? Мы пойдем, а вы и встретите. И будем вас тоже привлекать как соучастника. Где вы договорились встретиться? Сказали, что зайдут за мной около часа ночи. А кто второй? Я его не знаю, Игорь Николаевич. Раньше никогда не видал». Ветров задумался. «Вторым должен быть Сараев». Он позвонил Скалову и попросил принести фото Сараева. И через несколько минут догадка Ветрова подтвердилась. Федор Андреевич опознал в Сараеве друга Шпаковского. Ветров задумался. «Конечно, брать у Федора Андреевича нельзя» при том, где гарантия, что придут они вдвоем. Он посмотрел на сидевшего напротив Федора Андреевича. «Давайте сделаем так». Ветров проинструктировал гостя, и когда тот ушел, начал готовить план операции по задержанию преступников. Шпаковский был осторожен и за Федором Андреевичем направил Сараева. Они вышли со двора, и тут у ворот неожиданно остановилось такси. Из машины вышла женщина. Увидев Федора Андреевича, она обрадовалась. «Федя, здравствуй! А я еду и все волнуюсь, дома ли ты?» Женщина говорила беспрерывно. Представилась возможность тебя навестить, ездила к Степану а на обратном пути решила, повидай, кай и второго братца. Чай не выгонит, не так ли? Примешь сестрица на денек-другой. Что ты, Аня, молодеж что приехала. Проходи в дом. Федор Андреевич подхватил чемодан и, пропуская сестру вперед, чуть слышно проговорил. Придется отложить, видишь, сестра приехала. саев все понимал и, кивнув головой, ушел. Недалеко на углу его ждал Шпаковский. Увидев Сараева, спросил, «Ну что, идет старик?» «Да не может он!» Шпаковский встревожился. «Что случилось?» «Ничего не случилось. Вышли мы из хаты, а тут такси. Сестра его подкатывает. Проездом решила братька любимого повидать. Карга старая. Куда уж тут на дело идти? «Предложил отложить. Куда откладывать? Завтра последние деньги раздадут. Откладывай после этого». Черт, с ним. Без него обойдемся. Нам больше достанется. Пошли. А может, не надо горячку пороть? Вдруг сигнализация или замки не откроем. Ты что, сдрейфил? Брось ты, сдрейфил, сдрейфил. Я просто так. Если хочешь, пошли. Они молча направились к галантерейной фабрике. Шпаковский тоже отпадает. Ветров около двух часов затратил на разговор со Шпаковским. Тот пока отрицал свое участие в краже, совершенно вместе с Павлиным. Но это сейчас мало волновало Игоря Николаевича. Доказать Шпаковскому, что он преступник, было несложно. Взять хотя бы квартирантку Сараева-Воробьева. Девушка сообщила... Что она недавно совершенно случайно услышала как откровенничал шпаковский хвастаясь перед царайвым он рассказывал как спавленным